Феодалы, вассалы короля, упорно отказываются передавать свои земли духовенству. Они предпочитают продавать их друг другу, давать в виде приданного или отписывать королю. У вас во Франции владение землей — это престиж, символ древности рода, династии. В данном вопросе люди придерживаются древних обычаев, с этим ничего нельзя поделать. «Но ведь многие феодалы передали свои земли церкви», — возразил Ингеран. «Хм, жалкие клочки». Леса, которые нужно выкорчевывать, и болота, требующие осушения, чтобы там можно было бы построить аббатство. Символические дары, так, для чистки совести. А правда состоит в том, что они отказываются продавать нам те земли, которые охотно продают друг другу. Это, безусловно, вопрос сословной солидарности. Однако у церкви есть насущная потребность во владении землей. Многие знатные французские семьи находятся на грани разорения и хотят продать свои владения. И очень жаль, что церковь Христова не может этим воспользоваться. А ведь от этого выиграли бы все. Поэтому мы хотели бы, чтобы ты и только ты послужил нам прикрытием своего рода подставным лицом для приобретения кое-каких имений, особенно ценных для нас. Дюгран это звучное имя. Оно известно всем, и все относятся к тебе с уважением. Твой сын все еще слывет верноподданным французской короной и набожным человеком, а то плохое, что про него говорят, — это всего лишь слухи. Если потребуется, мы заявим, что все эти наговоры абсолютно необоснованы и что отныне распространение подобных слухов будет считаться святотатством. Это нам вполне под силу. Как ты сам сказал моему секретарю, Уже не первый раз церковь закрывает глаза на те или иные события. Энгеран выдержал паузу, прежде чем что-то ответить. «Если у такого старого человека, как я, вдруг неожиданно возникнет интерес к земле, это вызовет удивление», — сказал он. «Да, это вызовет удивление. Однако, когда ты назовешь сумму, которую готов заплатить, люди с удовольствием заключат с тобой сделку. Не переживай». «Сделай это для нас, и мы гарантируем спасение твоей чести и репутации». «А что будет с моим сыном?» «Мы перевезем его в Рим. У него изворотливый ум и своенравный характер. Мы сами займемся им. головы, если заставить их отказаться от своих пагубных страстей, зачастую становятся самыми преданными и самыми толковыми служителями церкви. Мы знаем, как направить его на истинный путь». Артемидор снова улыбнулся. И это зрелище было отталкивающим. «Неужели ты не сможешь отказаться от такого предложения, Энгеран?» На вечный город надвигалась ночь. Вокруг дворца Латран заступил на дежурство вечерняя смена часовых. Свободные от дежурства стражники, как обычно, укладывались спать в своей казарме на Виа Григория. Но в этот вечер дверь спального помещения на первом этаже... Вдруг резко распахнулся от сильного удара ногой. Вошел начальник стражи Сарториус. Он был явно не в духе. «Где француз?» Все стражники замерли при виде своего начальника. Он держал в руках ларец и рыцарский меч с плоским клинком. «Где француз?» — повторил он. «Где стражник де лари?» Жильбер вышел из прилегающей комнаты. Поставив ступни пятками вместе и носками врозь, приподняв подбородок, он представился, как подобает стражнику. Подойдя к Жильберу, Сарториус грубо сунул ему в руки ларец и сказал, «Слушай сюда, тебя забирают для выполнения какого-то поручения. Инструкция лежит в этом ларце. Прочтешь ее и проваливай отсюда». Сарториус очень не нравилось, когда папская канцелярия забирала его подчиненных для выполнения каких-либо заданий политического характера, причем без предварительного согласования с ним. — А ему ведь с таким трудом удавалось подбирать солдат в эту элитную гвардию. — Это задание решили поручить тебе, потому что ты здесь единственный, кто говорит по-французски. Как будто я этого не знал. Сказали бы мне, я сам подобрал бы им нужного человека. Фу — пфу. Сарториус возмущенно пожал плечами. — И это тоже возьми. Начальник стражи передал Жильберу меч — Для рядового стражника, каким был Жильбер, это было слишком ценное оружие. Не став комментировать, почему Жильберу оказывается такая привилегия, Сарториус повернулся и ушел. Юноша открыл ларец. Внутри он увидел чеки, по которым можно было получить деньги в резиденциях Ордена Тамплиеров, пропускные свидетельства и приказ, содержащий суть порученного ему задания, сопроводить в Рим аббата Эймара Дюгран-Силье, пребывающего ныне в замке Марвелье. Наличие печати самого папы римского Мартина IV свидетельствовало о том, что это задание серьезное и срочное, и что оно должно быть выполнено любой ценой. Специальные талоны гарантировали Жильберу де Лари получение свежих лошадей в конце каждого перегона. Лицо, подлежащее сопровождению, следовало доставить в Рим не позднее, чем через 8 недель.